Что же мне, на улице околевать? Велите меня хоть в полицию отправить. Что вы, что вы, Христос с вами, Христос с вами. Вот вам покуда чай, сахар, на булку. Графиня быстро протянула проситнице деньги и сверток с чаем и сахаром. Лицо Постовской все исказилось, каким-то судорожным выражением горя, иронии и злобы. Она с трудом протянула левую руку, взяла поданный ей сверток и, скомков его рукою, швырнула в Белокопытову. «Вот тебе!» — сквозь зубы проговорила она и быстро повернулась спиной к окончательно растерявшейся хозяйке дома. «Господи, прости строптивых!» «И позабывших тебя! Господи, отпусти им грехи их! Не знают, что творят!» — перекрестилась Дарья Федоровна, обращая испуганные глаза к висевшему в углу образу. Жалкая комната начала пустеть. Кряхтя и охая тащились эти живые мертвецы по черной неосвещенной лестнице, ощупывая руками перила и стены, чтобы не упасть. Гулко раздавались затишье звуки, производимые штаб с капитанским костылем и его деревянной ногой. Печально шлепали стоптанные башмаки Марьи Дмитриевны. Неслышно шабаршили сплетенные сукна башмаки старушонки в капоре. На небольшом квадратном дворе, окруженном со всех сторон стенами дома и похожим на мрачный колодезь Было черно, как в могиле. Снег, валивший хлопьями, тотчас же таял и превращался в липкую грязь. Порывистый ветер был в воздухе. «Господи, владыко! Погода какая ненастная! Как дотащимся?» — вздохнула Марья Дмитриевна. «Измучился ты, голубчик, Антошенька. Что ж, не дотащимся?» — Костям покой будет, — пробормотала старуха в капоре. — Выпить бы теперь с холоду чего-нибудь этакого бальзамного, желудочного. Жаль, компании нет, все дамы, — развязно произнес штабс-капитан с очень важным видом, поднимая воротник своей оборванной шинели. — Ишь, греховодник о чем думает, — прошамкала старуха. — Дьяволы, дьяволы окаянные! — «Не будет вам ни дна, ни покрышки!» Вдруг зазвучало над их ушами. Они обернулись. За ними стояла какая-то высокая женская фигура. Несмотря на темноту, Антон сразу узнал в ней молчаливую просительницу, пробудившую в его душе нечто вроде безотчетного страха. не моя нога, если я к вам когда-нибудь через порог переступлю!» Продолжала сумасшедшая женщина. «Чай с пятой дает, два куска сахару дает. Подавись ими окаянное, спрячь их для детей для внучат своих, чтобы они промочили пересохшее горло, когда промотает твои проклятые деньги. Под забором окалию, как собакой сдохну, а к тебе не пойду». Как-то дико и страшно звучали в воздухе эти проклятия сумасшедшие. Марья Дмитриевна вздрогнула. Антон невольно прижался к ней. — Не бойся, голубчик, не бойся, — шептала ему мать, боязливо отстраняясь от постовской. — Видно, нужды, родимая, не видала, — хладнокровно промолвила старуха. — Не видала? Я... «Не видала!» — резко воскликнула высокая женщина, наклоняясь к самому лицу старушонки. «Дура! Дура! Я год бьюсь, как рыба об лед, Год!» Не ходила к ним, не оббивала их порогов. Дураки надоумили. Подавала прошение, ничего не получила. Пенсию получаю, пенсию. Три дня теперь не ела. К ней пришла, с пятой чай вынесла. Гривенник предлагает. Что мне, гривенник? Что мне, гривенник? Дура, дура! Что я с ним стану делать? Завтра сыта буду? Лишний день проживу? Что мне лишний день? Я ей в рожу его кинула. В воду! Вот и конец. Полна мать! «Что судьбу-то гневить?» — проговорила старушонка, безмятежно продолжая беседу с безумной. «Чем гневлю? Что она мне дала?» — с яростью заговорила Постовская. «Детей отняла, мужа отняла, руки параличом разбила. Чем гневлю?» «Если места нет ни в монастыре, ни в богодельне, ни в остроге, ни у добрых людей, иди в воду!» Женщина грубо раздвинула стоявших на кольце бедняков. — Чего ждете? — насмешливо проговорила она. — Дураки! Снегу боитесь! Ждите! Вот он для вас сейчас остановится! В ее голосе, в ее фигуре было что-то дикое, что-то бешеное. Она быстро зашагала по двору к воротам. Антона... Била лихорадка. Марья Дмитриевна глубоко вздыхала и крестилась. «Совсем помешанная! Совсем помешанная!» шептала она как бы про себя. «Видно, что женщина ничего не боится», произнес штабс-капитан со свойственной ему склонностью к философствованию. «Шутка ли? Подаяние благодетельницы в лицо бросила? А все от того, что над женщинами... «Начальства нет. С них и присяги не требуют. Баба везде сама командирша. Вот и моя благоверная супруга. Когда развоюется, бывало...» «Пойдем, Антоша, видно, погоды не переждешь, голубчик», вздохнула Марья Дмитриевна, не слушая отставного философа. «Извозчика, что ли, прихватит? Далеко тащится, да и уж поздно. Чай наш-то заждались». Все глаза проглядели. Прилежаевы тихо потащились по грязи со двора барского дома. Антон был молчалив и испуган. Перед ним носилось мертвенно-бледное лицо со сверкающими черными глазами. Между тем последняя просительница оставила убогую комнату богатого дома. Графиня велела горничной взять свечу, на минуту прошла в свою простую уборную и беспорядочно выглядевшую спальню, стала на колени перед киотом с образами и сделала несколько земных поклонов, крестясь широким крестом, занося руку на теме, на конечности плеч и ниже груди. «Благодарю тебя, Господи! Благодарю тебя, Создатель мой!» Сподобил, сподобил, бессвязно бормотала она и, торопливо, поднявшись с коленей, поспешила в ярко освещенные комнаты. Там уже поднимались с мест некоторые из гостей. «Замешкалась, извините», — отрывисто говорила хозяйка, неуклюже улыбаясь своей похожей на гримасу улыбкой. «Столько бедных, столько голодных!» «Всех переспросила, отпустила». Хоть и обогрелись немножко в тепле. Вы не забудьте, Марина Осиповна, обратилась графиня к пухленькой старушке. Насчет чаю вспомните, ведь это им такое благодеяние. Вы все говорите, что это не важно, но вот вы подумайте, что они какую-нибудь траву грушевую пьют, а тут хороший чай. Хорошо, хорошо, крепко пожала ей руку Гиреева. Но вы себя не бережете, вы так бледны, утомлены. Ничего, ничего. Он больше нас страдал, больше терпел. Вздохнула хозяйка и с горячей верой и испуганно обратила свои блуждающие глаза к углу, где под самым потолком блестел золотым венчиком едва заметный образ Христа. Гости начали разъезжаться. Старенького... — Старенького чего-нибудь, — шептала хозяйка, пожимая чью-то руку. — Теперь зима, холод — это все для них благо. — Похлопочите же о детях, о малютках, бедные прилежаевой, ласково говорила хозяйка, прощаясь с Боголюбовым. — Вас Бог наградит в ваших детях.